Глава 50. Реаль. Он обижал тебя. Неспешно летел вместе с Кайтши в сторону темных земель. Пересели только на большого крылатого монстра. Неподалеку летит дракон. Угу. Тишина, оборачиваясь. Глаза Кайдши пылают яркое зло. Почему тогда ты не позволил убить его? Но все же не настолько. Похитил браслет антимагический надел, свободу ограничил, морально давил, пугал. «Ну ладно, пусть живет. Демон выдыхает. «Я боялся, что он обидит тебя иначе». «Я тоже очень боялась». серьезно кивнула. В какой-то момент думала, что уже все таки плохое случится, но нет. Обошлось. Еще боялась, что ты из-за того письма, которое я отправила на светлом бланке, не станешь меня тут вытаскивать. «Нет, на самом деле, я бы забрал тебя, даже если бы ты потребовала от меня лично этого не делать». Повинно опустив голову, признался Кайчи, После того письма приказал создать видимость снятия боевой готовности. У меня в голове еще много вопросов к демону. Надо еще думать, как противостоять светлой агрессии и готовиться к объявлению войны, но... Все потом. Надо выдохнуть, успокоиться и набраться сил. Я даже толком не осознавала, в каком напряжении пребывала последние дни. Устало облокотилась на грудь кайши и любуясь, открывающимися с высоты видами. Демон осторожно обнял меня и зарылся лицом мне в волосы. Когда подлетали границы светлых и темных земель, легко заметила разграничение земель. Земля со светлой стороны изумрудная от зелени, а после границы зелень еще тоже есть, но уже не яркая, темно-зеленых оттенков. На этой стороне ярко светит солнце и почти безоблачно, а на той собираются свинцовые грозовые тучи. Ура! Домой вернулась. Влетаем на нашу территорию, снижаемся. А мы разве не во дворе сразу полетим? «Любопытствую я. Сначала здесь нужно сделать одно дело. Ты можешь остаться сидеть, это недолго». Кайтши слезает с крылатого монстра, подходит к магическому барьеру, касается границы, и она вспыхивает знакомым красным светом. Проходит несколько минут, и граница вдруг начинает менять цвет с красного прозрачного но непроницаемо черный. Когда демон отходит от черты, граница своей яркости не теряет и не исчезает. «Что ты сделал?» С любопытством спрашиваю я, когда Кайтши возвращается к монстру. Усилил и увеличил границу. «Теперь в темные земли нельзя зайти не только по суше, но и со стороны океана. По дворце я покажу тебе на карте поднятой новые границы. Сейчас стена открыта только на выход. Войти в темные земли нельзя без особого личного разрешения. Твоего, моего и в будущем нескольких наших доверенных лиц. Я думаю, это решит на время вопрос с войной с претензиями повелителя. Придется, пока не решится этот вопрос, сильно ограничить контакты со светлыми землями». «Ага, туризм, получается, сворачиваем. Ну ничего, еще что-нибудь обязательно придумаю». «А ты думаешь, эта стена его остановит? Соберет ковен магов для открытия? Артефакты, возможно, создат ли этого какие-то?» Кайдши неожиданно улыбнулся. «Я думаю, на этот раз ему это уже не поможет». «Ну, знаешь, Кирин тоже думал, что защитный барьер над его столицей нерушимый. Весело фырку я. В этом барьере другая энергия, магия моего мира» еще и привязанное к моей твоей ауре, проникнуть через него. Сможешь только демон близкий мне по силе. Но если у повелителя вдруг все же получится, придется все-таки его убить. Сползла с монстра и упала в высокую темную траву. Фух. С новой стеной уже ощущаю себя куда как спокойнее. Раскинула руки и счастливо любуюсь из синий-черным небом. Вид закрывает кайтши. Скоро град пойдет, лучше успеть долететь до дворца до его начала. «Угу, пару минуточек. Кайтши, а откуда взялись эти крылатые монстры? Ты вообще все это монстр-орда. Их было столько, что если бы они все обретались в темных землях, тут было бы не протолкнуться. И почему ты меня обманывал насчет того, что не можешь ими управлять?» «Те монстры, что были в светлой столице, не местные. Местными я не могу управлять, как единой массой, они дикие». «Я провел ритуал призыва, схожий с тем, каким вы когда-то вызывали меня. Связанные ритуалом призыва монстров мне Их вместе закончены, и скоро они исчезнут, вернувшись обратно в свой мир. Местные монстры остались здесь, скорее всего, из-за неправильно проведённого когда-то ритуала, или потому что тому темному не хватило сил для контроля над такой армии монстров. От таких новостей я даже села. Как-то вернуться. А можно хотя бы сотни крупных крылатых экземпляров оставить». «Нам бы хозяйстве такие очень пригодились». Кайдши отрицательно покачал головой. «Жалко. А что с теми, которые попали под действие того мощного светлого заклинания, погибли?» «В этом мире призванные монстры не умирают, они возвращаются в свой. А вот те монстры, что сейчас обитают на этих землях, потомки тех первых призванных, они, да, умирают. Для них этот мир родной». «Ясно. Ладно, встаю. Ой, артефакты. У меня же их было так много. А в светлом дворце все забрали». «И твое кольцо тоже?» Расстроилась. Столько хороших вещей моих у повелителя осталось. Кайджи протягивает мне руку с открытой ладонью. Она начинает светиться красным, а когда пламя спадает, на ней оказывается знакомое кольцо с красным камнем. «Это кольцо очень трудно похитить или забрать», спокойно произносит Кайджи, глядя прямо мне в глаза. «Но нужно ли оно тебе теперь, когда есть эта стена?» О -о -о. Чувствую, как краснеют мои щеки и кончики ушей, а сердце так быстро заколотилось, что вот-вот, кажется, выскочит из груди. А тебе самому нужно, чтобы я его носила? Зачем тебе этот фиктивный брак? Вот так, Реаль, правильно. Лучше сама задавай смущающие вопросы. Как мне показалось, в глазах Кайши мелькнуло веселье. Я считаю, что будет спокойнее и безопаснее, если ты будешь уже замужем, если вдруг светлый повелитель проникнет через эту стену. Хм. Ну да, в твоих словах есть логика. Сапала с ладони демона кольцо и надела на палец. Мне кажется, на руке камень ярче засверкал, словно кольцо обрадовалось возвращению на прежнее место. На руку рядом с кольцом упала льдинка, одна, вторая. И все прекратилось. Взглянула вверх, а надо мной, укрывая от начавшегося града, распростерлись демонические крылья, пряча на скайдши в надежный защитный кокон от всего остального мира. При снятии кольца надолго и обратном его возвращении на палец необходимо повторить ритуал. С невозмутимым видом произнес демон, беря меня за талию и притягивая к себе. «Какой ритуал?» «Необходим поцелуй». Сузив глаза, подозрительно смотрю на Кайдши и с убеждением произношу. «Врешь». Кайдши молчит по его лицу и взгляду. Сейчас невозможно прочитать ни одной эмоции. «Эх, ладно», — тянуя вредным тоном. «Раз надо, так на...» Не успела договорить, демон резко наклонился и поцеловал. Все вопросы, переживания, да и вообще мысли улетучились из головы в один миг. Мы еще долго стояли с кайтши, спрятанные от льдин его крыльями. Настолько долго, что уже и град успел пройти. В этот раз мы вот прямо очень качественно и железобетонно закрепили помолвку. С такими закреплениями кольцо у меня может по несколько раз на дню теряться. «Слушайте, давайте уже домой вернемся». Заныл где-то поблизости Аршерис. У меня дети со вчерашнего дня энергии не подпитаны. Давайте я вас подвезу и по своим делам отправлюсь. Кайтши неохотно разорвал поцелуй, но из объятий не выпустил, а затем убрал крылья. Ого, вокруг так пусто. Ни одного монстра поблизости. Исчезли. Монстры вернулись в свой мир? Демон согласно кивнул. Еще раз огляделась. То есть на выручку полетели только вызванные крылатые монстры, и ты с драконом. Да. Это должна была быть очень быстрая и неожиданная спасательная миссия. Улыбнулся мне демон. Я взял только тех, кто может летать. Здорово, но и рискованно. В совсем уж хорошим и радужном настроении прилетело во дворец. А там и совсем отлично. Все такое родное, мрачное, придворное, чуть ли не со слезами на глазах. Порываются со мной обниматься, но потом смотрят мне за плечо, примерно туда, где находятся кайши, и тормозят, словесно выражая свою радость от моего возвращения. На обниматься волю удалось с боссом. Этот бычок кинулся ко мне, запрыгнул в объятия, повалил на пол и скулил так радостно и в то же время жалобно, словно плача, что у меня сердце разрывалось. «Нет, кому как, а мне на темной стороне все же лучше», хакера, севшего мне на плечо, затискало. Крутой все ж грим. И вообще, все настолько здорово, что я скоро начну неприлично для этого темного мира светиться. Пойду с реверсом обниматься. Эйфория не проходила еще долго и по силе была сравнима с моим первым днем тут после возвращения из мира Ани. Только вечером за ужином задумалась о делах насущных. Со стороны границы пока все тихо. Попросила пересесть ко мне поближе нашего казначей и поинтересовалась финансовыми делами. Они пока не очень... Золотой запас маленький, времени прошло немного. Большая часть денег еще в обороте и работе. Золото со светлой стороны мы увидим еще не скоро. Торговли с той стороной не будет, ввоза продовольствия, соответственно, тоже. Хм. На самом деле мы очень зависим от светлой стороны. Оттуда идут дешевые качественные продукты, одежда, лекарства. Бытовые современные по меркам этого мира мелочи. В изоляции может начаться голод, народ озлобится. «Климат, конечно, улучшается, но недостаточно быстро. Эдак мне через пару-тройку лет придется само идти на переговоры с Кирином. А уж он затребует по полной за возобновление торговли между нашими землями». «Так, ну а что с семенами, подаренными светлым повелителем? Их проверили?» «Времени прошло мало, но в прониках некоторые растения уже дали всходы. Все, что были посажены на открытой местности не прижились». «Повелитель говорил, что привез стойки к суровому климату растения». «Да, вы знаете, ваше что суровый климат по эфийским меркам все равно не такой суровый, как наш. А еще, возможно, тут дело не в климате, земля. Она словно проклята, растения хилое и слабое, даже в защищенных от непогоды местах». Отстал от казначей и глубоко задумалась над его последней мыслью. «Проклятая земля». «Реаль». Вырывает меня из размышления голос кайтши. «Уже поздно, день был насыщенный. Резко поднимаюсь с места. Идем». Покидаем с демоном зал, но иду я не наверх, в спальню. «Реаль, куда ты?» Интересуется у меня кайши, следуя за мной. «Хочу почитать перед сном. Библиотека не в подвале находится, или ты?» «Да, в тайную комнату. Не думала, что вернусь в свое темное хранилище так скоро. Быстро пролистываю книги, одну за другой. Сегодня пустила кайши посидеть вместе со мной. одной наедине с этими книгами все-таки некомфортно». У них есть своя особая энергетика. Что ты ищешь, Ри? Уже очень поздно. Как думаешь, можно проклясть не кого-то конкретно, а всю Землю, определенную территорию? Теоретически нет. Проклятия накладываются на ауры живых существ. Неодушевленные предметы растения можно заклинать, а что? Мне тут подумалось, что у нас климат плохой не в результате магической войны, а из какого-то мощного проклятия. «Ты заметил, как выглядят границы между светлыми и темными землями? Слишком резкий переход от хорошей цветущей земли к плохой. Если бы дело было только в плохих погодных условиях, то это бы задело и светлые земли вблизи границы. Но такого нет». Вот теперь Кайчжи тоже задумался. Но я продолжила свою мысль. если все всё-таки это проклятие, то это даже лучше». Любое проклятие можно снять, выполнив определенные условия. Заклять такую большую территорию невозможно. Заклятия имеют, к тому же, ограниченный срок действия и со временем ослабевают. Здесь же больше похоже на проклятие. Надо будет кого-то послать к старейшинам Дроу. Наверняка у них сохранились записи о том, когда климат изменился. Было это после войны или до? Какой климат тут был раньше? Важны любые детали».